Глава одиннадцатая Старушка Вселенная забывает о слове милосердия, когда речь идет обо мне. Едва я начал посапывать, как дверь снова затряслась под чьими-то ударами. «Что-то надо предпринять», — бормотал я, сползая на пол. «Может, тайно сменить квартиру?» Распахнув дверь, я увидел дядюшку Лестера с двумя племянничками. «Надеюсь...» «Вы пришли сказать мне, что вся программа отменяется?» Я заметил, что парнишки влипли в неприятную историю. Их физиономии были разукрашены синяками и пластырями, а у одного рука болталась на перевязи. «Что случилось?» «Недружественные посетители. Уиллард хотел бы поговорить о них с вами». «Хорошо. Иду». Пришлось задержаться, чтобы привести себя в порядок, глотнуть воды и прихватить любимую дубинку. Уиллард Тейт был в подавленном состоянии. Он ждал меня, заламывая руки. Всю жизнь я слышал это выражение, но само действие видел только у моей тетушки, для которой каждый вздох являлся актом высокой драмы. Что случилось? Дядюшка Лестер оставался нем, как рыба. Может быть, опасался, что, узнав страшную правду, я тут же брошусь спасаться бегством. Папаша Тейт зажал мою руку в своих ладонях и качал ее, как рукоятку насоса приговаривая. «Я так благодарен вам за ваш приход! Так благодарен! Я просто не знал, что предпринять!» «Что случилось?» снова спросил я, пока он, судорожно вцепившись в мою руку, тянул меня за собой, как упрямого ребенка. Дядюшка Лестер и мальчики шли следом. Когда мы пересекали сад, направляясь к жилью Дэнни, я заметил очень бледную розу, наблюдавшую за нами. Тейт ничего не сказал. Помещение было буквально разгромлено. Подмастерья все еще занимались уборкой. Некоторые из них щеголяли синяками, а кое-кто и повязками. Какой-то умник догадался заколотить дверь на улицу толстыми досками. Уиллард взглядом указал на центр комнаты. Там был труп. Он лежал на животе. Одна рука была вытянута в сторону двери. «Что случилось?» — спросил я в очередной раз. Все произошло примерно в полночь. Я оставил здесь мальчиков на страже. Вы говорили со мной таким тоном, что я начал беспокоиться. Пять человек вломились через уличную дверь. Мои ребятишки оказались на высоте. Один сумел поднять всех на ноги. Остальные укрылись в засаде и позволили налетчикам спуститься в подвал. Мы атаковали врагов, когда они собирались уходить. Мы хотели просто схватить их. Но они запаниковали и начали отбиваться, не стесняясь при этом в средствах. И вот, что мы теперь имеем. Я наклонился рассмотреть убитого. Он уже начал распухать, но порезы и царапины, которые покойный получил, вылетая из моего окна, были еще заметны. — Они что-нибудь утащили? — Я посчитал, — ответил дядюшка Лестер. — Золото и серебро нетронуты. — Они явились не за золотом или серебром. «Вот как?» Все Тейты так и сияют, но прячут свой свет под сосудом. Наверное, это рефлекс торговца. Они охотились за бумагами и его письмами той женщине. Я все надежно спрятал, но здесь могло остаться что-то, чего я не заметил. Эти бумаги дороже всего металла, который они смогли бы унести. Старый Тейт был ошарашен. Пришлось рассказать ему о нашей недолгой встрече с партнерами его сына. Он не хотел мне верить. Но это же... Ведение торговых операций с врагом, если сорвать прикрывающие срам одежды и взглянуть правде в глаза. Я знаю своего сына, мистер Гард Дэнни не мог предать Каренту. Разве я говорил что-нибудь об измене? Правда, мысль об этом меня посещала. Причем более конкретного свойства. Что сделают с дураками, когда их схватят, за торговлю с виногетами. Меня лично это не коробило. Эта война была разборкой между двумя враждующими бандами аристократов и чародеев, пытающихся установить контроль над копьями, что означает «господство над миром», и вызвали войну те же мотивы, что приводят к схваткам уличных шаек здесь, на улицах Танфера. Будучи корентийцем, я, конечно, предпочитал, чтобы в Сваре победила банда стоящая во главе моей страны. Я обожаю оказываться победителем, как, впрочем, и все остальные. Но меня совсем не задевает, если кто-то еще, помимо лордов, сумеет извлечь небольшую прибыль из схватки. Все это я постарался разъяснить Тейту. Дело в том, что связь с той стороной не прервалась, сказал я, и некоторые очень крутые парни желают ее сохранить. При этом они почему-то не хотят, чтобы мы вмешивались в их дела. Улавливайте. И они желают заполучить письма и бумаги Дэнни, чтобы можно было сохранить контакты с этой женщиной? Вы, папочка, быстро соображайте. Эти бумажки откроют им путь к металлу. денни вечно будет жить в письмах, которых никогда не писал. Он немного поразмышлял. Часть его души советовала сгробастать подвернувшийся под руку большой куш, пока не поздно. Но, видимо, другая часть отличалась диким упрямством. Может, если бы он был беднее? Так или иначе, он принял решение и отлил его в бронзе. Изменившиеся обстоятельства не смогли его поколебать. «Я должен встретиться с этой женщиной, мистер Гарретт!» «Что ж, вы рискуете головой. Я выдержал многозначительную паузу. И головами членов семьи. Здесь на полу мог валяться и кормить мух один из ваших мальчиков. На этот раз я его достал. Он надулся, покраснел и выкатил глаза, эпичная для эльфа-полукровки реакция. Челюсть отвалилась, и папочку начала бить дрожь. Но старик не дал страху овладеть собой целиком. Через полминуты он произнес. «Вы правы, мистер Гарретт. Степень риска!» мне следовало оценить более тщательно. Если эти типы, как вы утверждаете, бывшие солдаты, прошедшие через контарт то нам очень повезло, что погиб этот несчастный парень, а не несколько моих ребят. Как вы изволили заметить, они запаниковали и решили просто сбежать. Но в следующий раз они ни перед чем не остановятся. Вы уверены, что будет в следующий раз? После того, как их уже почти схватили? «Мистер Тейт, вы не совсем поняли, что здесь поставлено на карту. За восемь лет Дэнни и его парни ухитрились превратить горстку монет в сто тысяч марок. И это не считая того, что они потратили на свои развлечения, подумал я про себя, чтобы не лишать старика последних иллюзий. Только представьте, сколько можно накопить за следующие восемь лет, располагая таким капиталом. И, возможно, попасться». Большое богатство всегда привлекает внимание, но думаю, Дэнни это понимал и собирался действовать осмотрительно. Не могу представить, мистер Гаррет, я всего лишь сапожник. Мои интересы не идут дальше отношений отца с сыном. Я стремлюсь соблюдать семейные традиции, которые сохраняют у нас многие поколения. Традиции умерли вместе с Дэнни. Лишивый старец. Явно рассердился. Думаю, он все понял и решил наплевать на последствия. «Так вы уверены, что они вернутся?» Изрыгая огонь, папочка». «В таком случае я должен предпринять некоторые шаги». Лучшим шагом было бы полюбовное соглашение. «Только не с этими наглыми свиньями. Они и эта женщина соблазнили моего сына, сбили его с пути». Я отключился и занялся подвалом. Насколько я мог заметить, ничего не изменилось. Похоже, они не нашли ничего, что я мог пропустить. «Что?» — спросил я. «Простите, я не расслышал последних слов». «Знаю, что у тебя со слухом!» — обжег он меня взглядом. «Но когда в тебя упирается острие копья, не дашь волю чувствам, поэтому Тейт спокойно сказал. Я спросил, не знаете ли вы, кого можно было бы нанять...» для охраны помещения. Нет, конечно, кое кого я знал. Меня, но я был сыт по горло длинными холодными ночами, когда в одиночестве приходится ждать чего-то, что не происходит, а если и происходит, то несёт с собой смерть. Но вдруг меня осенило. Подождите. может быть, найдем парни, которых я предполагаю взять с собой в контакт. если мы разместим их здесь то оба окажемся в выигрыше. А особенно Морли, если в доме сапожника ему удастся укрыться от неприятностей. Тейт страшно изумился. — Так вы собираетесь поехать? Из ваших слов я понял, что вы категорически против. — Я и сейчас категорически против. Это так же нелепо, как залезать в гнездо птиц Рух. Не вижу в этом никакого смысла, но я сказал вам, что подумаю. Пока же окончательно ничего не решено. Уилард улыбнулся. Широко осклабился. Я испугался, что от радости он шлепнет меня по спине и травмирует почку. Однако папаша сдержался. Он вообще сдержанный парень, этот старый Тейт. Он тут же стал серьезным. «Что вы можете сделать с трупом, мистер Гарретт?» Я прикинул, к чему это может привести. «Ничего». «Как?» «Ничего, это не моя проблема». Старикан аж задохнулся. Но застенчивый сапожник все же взял в нем верх и выступил осторожно, на цыпочках. «Вы настаиваете на дополнительной оплате?» «Я согласен». «Сколько?» «Не утруждайте себя. Вам просто не хватит денег. Я пальцем не дотронусь до жмурика. Я такими делами не занимаюсь. Но могу дать бесплатный совет. Обратитесь к властям. Вам нечего бояться. Негодяй был убит во время грабежа». Нет, я не желаю, чтобы власти совали нос в мои семейные дела. Тогда прикажите вашим людям забрать его и выбросить в реку или свалить в темном переулке у подножия холма. По утрам из реки частенько вылавливают трупы, и мало кто обращает на это внимание, даже если это была важная шишка. Тейт понял, что ничего не выжмет из моей страсти к наживе, и оставил дальнейшие попытки. Кончайте здесь и присылайте своих людей как можно скорее. Меня ждет работа. Держите нас, в курсе дел». Старик свалил, а я продолжил осмотр, раздумывая. Не означает ли хищный блеск в глазах мистера Тейта его тайного намерения возложить заботу о шмурике на морли и тройняшек?